Глава 13 На следующий день на работу Нади пришлось ехать, воспользовавшись услугами такси. Именно поэтому она и опоздала. Впервые за бог его знает сколько лет. Влетела в ординаторскую, на ходу расстегивая веселый оранжевый пуховик. Наткнулась на чуть нахмуренный взгляд своего зава. Вот же черт, и он тут. Извините, попали в пробку пробормотала Надя, разматывая толстый шерстяной шарф и падая на стул возле успевшей переодеться Нельки. «Ну ты даёшь!» – прошептала она. «А ещё говорила, что не хочешь поблажек». «А я и не хочу. Мне таксист попался. Гастарбайтер?» «Да нет, из наших. Только такой, знаешь, дедушка-божий одуванчик. На каждом столбе тормозил, у каждой церкви крестился» но почему-то так и не пристегнулся. На бога, видимо, рассчитывал в случае чего. Нелька прыснула в кулак. А Надя вдруг вспомнила, как они вот точно так же, таясь от преподавателя философии, с подружками на парах болтали. Хорошее было время. А потом как-то жизнь всех разбросала, да и вообще не до подружек стало. Проведя короткий инструктаж, Лавров покинул их кабинет а Надя, наконец, получила возможность переодеться. Стеснений не было, несмотря на присутствие в раздевалке рыжего анестезиолога. Спрятавшись за дверкой шкафчика, Надя стащила через голову свитер и взялась за халат. «Надежда Леонидовна не появилась!» — раздался зычный голос от двери. Ну вот, и от Левины её опоздание не укрылось. Закусив губу, Надя робко выглянула из своего укрытия, прижимая халат к груди. «Я тут. Что-то случилось?» Левин вскинул взгляд и... Что-то такое мелькнуло в нем, что Наде вмиг стало жарко. Раскаленной волной по телу принеслось сладкое предвкушение. Щеки опалило огнем. «Как закончите, зайдите, пожалуйста, в совещательную. Я там на время обосновался». Ладно, Пискнула Надя, скользнув растерянным взглядом на Юрия Николаевича, который с интересом за ними наблюдал. Илья кивнул головой и развернулся, чтобы уйти. Надя с облегчением выдохнула, а он обернулся в этот момент и, кажется, всё про неё понял. В глазах сверкнуло веселье, с губ сорвался тихий низкий смешок, от которого у неё замерло сердце. «Ну, чего смотришь? — спросила она у Юрки, когда за Левиным закрылась дверь. «Так интересно же, Надь. «Интересно им! Ну-ка, марш работать!» — распорядилась Соболевская, как если бы была по меньшей мере заведующей отделением. Отвернулась, просунула руки в рукава и подрагивающими пальцами принялась застегивать кнопки на халате. В ординаторскую влетела Нелька. Нать мы сегодня Кириллу Самойлову УЗИ делаем. Поприсутствуешь?» «Если очень надо, найду минутку. А что там?» «Там плохо. Похоже на метастазы в селезенке». Вздохнула Нелли зябко, растирая плечи руками, а потом ее взгляд словно ожесточился. Включилась защитная реакция. Наде это было знакомо. «Когда там твой сосед придет? После одиннадцати у меня все очень плотно». Резко поменяла тему. «Думаю, что с минуты на минуту. И почему я не додумалась упасть им с Ванькой на хвост?» Задумчиво протянула Надя. «Тогда я на обход». «Ага, я тоже, через пару минут». Нелли кивнула, и они разбрелись каждый по своим делам. Надя спустилась на четвёртый этаж, туда, где у них располагалась совещательная неуверенно постучала и сунула голову в приоткрытую дверь. «Можно?» Илья отвёл взгляд от каких-то документов в беспорядке разбросанных на столе и улыбнулся краешком губ. «Ну, конечно, проходи», сказал он взмахом руки, приглашая Надю войти. Встал из-за стола. «Ты как? Как нога?» «Да ничего. Побаливает, но терпимо». «А голова? Ничего не болит?» «Да нет, Илья савелич всё хорошо!» «Опять Савельич!» — изумился он, приближаясь. «Нет, с этим определённо нужно что-то делать!» — добавил, смерив её своим смеющимся взглядом. «И что же?» — невольно расслабляясь, спросила Надя. «Ну, даже не знаю!» — задумчиво протянул Илья, укрывая её затылок широкой, мозолистой ладонью, и нежно-нежно поглаживая пальцами чуть ниже линии роста волос. «Может быть, это?» — шепнул, приближаясь, впервые касаясь губами губ. Надя замерла, не в силах пошевелиться. Он был таким болезненно ласковым, просто до слез. «Илья!» — выдохнула она. «Вот!» — и никаких отчист. «Правильно?» Мягкие губы прошлись по скуле, коснулись виска, ладонь легла на спину, прижимая Надю к широкой твёрдой груди. Что-то знакомое показалось ей в этом жесте. В голове пронеслось острое чувство дежавю. И этот мягкий, какой-то трепетный поцелуй и аромат хвои вперемешку с терпким мужским парфюмом. Достаточно редким парфюмом, надо сказать. Он ей раньше лишь в бреду чудился. «Правильно», — словно зачарованная шепнула Надя. «Значит, ты в полном порядке?» «Почти». «Тогда знаешь, я тут подумал, может быть, поедем после работы ко мне?» Надя растерянно моргнула, откинулась в сильных руках мужчины, не зная, как вообще реагировать на такое его предложение откашлялась. «Ммм, вам, тебе, не кажется, что это несколько преждевременно?» В глазах Левина мелькнуло непонимание, а потом он откинул голову и рассмеялся. «Да я же не для этого, Надежда!» «Не для чего?» «Не для того, чтобы, эээ, -э -э соблазнить тебя?» «Ну, конечно, нет». Пробромотала Надя, смущенная своим очередным конфузом. Определенно, он не имел в виду то, что она подумала. «Я хотел тебя познакомить со своей бабкой». «С бабкой?» «Ну и ну!» «Ничего подобного Надя даже предположить не могла!» «Вот серьезно!» «Кто в своем уме на первом свидании знакомит пассию с родственниками?» «Видимо, это какой-то новомодный израильский тренд!» «Или...» «Левин без их одобрения вообще ни на что не способен?» «Это вряд ли. Он не был похож на маменького сынка, хотя, может быть, у него не было вариантов. Не потому ли слагают байки о еврейских мамашах?» «Да, она у меня чудесная». «Нисколько не сомневаюсь, вот только...» «Что?» Надя высвободилась из рук Ильи и нерешительно уставилась в пол. «Тебе не кажется, что всё развивается как-то... уж слишком стремительно? Ещё несколько дней назад мы и не знали друг друга, а теперь ты хочешь представить меня своим родственникам». «А ты против?» «Нет, просто это... странно, не находишь?» «Не нахожу. Напротив, я считаю странным тянуть кота за... э... ну, ты поняла». «Не знаю, что и сказать». Развела руками надежда. «Мы ведь почти не знаем друг друга», — повторила зачем-то. «Почему же?» Левин вновь приблизился к Наде и, крепко ее обняв, зашептал в макушку. «Я знаю, что ты красивая, удивительно добрая, заботливая, профессиональная, смешная. Разве этого мало, чтобы хотеть быть с тобой?» «Смешная — мое главное качество». Пыркнула Надя, утыкаясь носом в его широкую грудь, а пальцами сжимая лацканы спортивного кроя пиджака. Илья хохотнул и растер ее спину ладонями. «Ну так как? Поедем?» Надя покачала головой, не желая покидать уют его сильных рук, а потому что есть силы, оттягивая этот момент. «Не могу», — вздохнула. «У меня за эльфом соседка присматривает». «Нужно будет забрать. А ещё я ему обещала, что сегодня мы купим ёлку». «Ладно. Обещание нужно выполнять. Тогда твоя очередь». «Делать что?» Удивилась Надя. «Как что? Звать меня в гости». «Правда?» «Угу. Ну так как? Ты меня приглашаешь?» «Сегодня?» «Нет, через неделю», — веселился Илья. «Ну, конечно, сегодня». «Ладно. Только у меня не убраны и вообще... у меня сын». «Я в курсе. Мы знакомы, помнишь? Наверное, мне нужно будет что-то купить в подарок». Задумчиво провёл по бороде мужчина. «Кому?» «Так эльф уже. Что он любит?» «Машинки. Слушай, это совершенно не обязательно». Разговор прервал отрывистый стук в дверь. «Надежда Леонидовна, вас регистратура потеряла!» «Бегу-бегу!» – пробормотала Надя, забавно пятясь к двери под смеющимся взглядом Левина. Минутой спустя, торопливо шагая по нарядно украшенным коридорам, вдыхая праздничный аромат мандаринов, наполняющий воздух, Надя не могла избавиться от мысли о том, что упускает что-то важное, то, что казалось бы на поверхности, вот только она никак не уловит суть. Нет, конечно, она понимала, откуда растут ноги у её сомнений. Вот только... Ну не могло того быть. Не могло. Илья в Израиле живёт. Как бы он оказался в ту ночь рядом с ней? И почему в костюме Деда Мороза? Да и не из тех он был мужчин, которым некуда идти в новогоднюю ночь. О чём вообще она думает? У стойки регистратуры Надя увидела Ярослава, сжимающего ладошку сына. извини «Долго ждёшь?» «Нет». «Тогда пойдём». «А анализы?» «Результаты я увижу в компьютере», — отмахнулась Надя. «Сейчас подойдёт наш гематолог», — добавила, извлекая телефон из кармана и прикладывая трубку к уху. «Нелли, можешь в двенадцатой подойти?» «Да-да, они уже здесь». Переговорив с Нелькой, Надя снова сунула телефон в карман и отперла дверь кабинета. Уютный, как и все в их центре, максимально отличный от больничного интерьер радовал глаз. Небольшое украшенное деревце создавало атмосферу праздника. «Ну, красавчик, рассказывай, что у тебя стряслось?» Спросила Надя у тощего мальчишки с интересом осматривающегося по сторонам. «Нормально, только температура поднялась». «Ну-ка, дай я посмотрю». Надя растёрла холодные руки и пальпировала лимфоузлы. «Здесь всё в порядке», – пробормотала она, вскидывая взгляд на отца мальчишки, неловко переминающегося с ноги на ногу у дверей. «Ну-ка, давай измерим температуру, пока грузится компьютер». «37,9, мы дома мерили», – пробормотал Ванька, болтая тощими ногами и бросая на Надю потерянный взгляд из-под ресниц. «Эй!» – пробормотала она. «Не вешай нос, все будет хорошо». «Наверно», – не слишком водоушевленно согласился мальчишка. Удивительно, как быстро взрослеют дети, прошедшие через ад. Чувствуя, как накатывает волна отчаянной злости, Надя схватила мышку и пошевелила той без всякой надежды на то, что это хоть как-то ускорит процесс выгрузки данных в программу. Как обстоят дела с аппетитом? Плохо. Он ничего толком не ест. Это потому, что ты невкусно готовишь, пробурчал Ванька. Надя невольно улыбнулась. То есть, если я сегодня приглашу тебя на ужин, ты смолотишь всё, что я предложу? Ещё бы. Надя улыбнулась ещё шире. Ладно, замёта она. Значит, потери веса мы не наблюдаем. Ярослав покачал головой. «Отлично. Головокружение, слабость, быстрая апатия». «Ничего такого. Даже голова не болит», похвастался ребёнок. «Вот видишь». Дверь открылась, и в комнату влетел небольшой ураган. «Вырвало десять минут. Как с ума все посходили. Представляешь, поставили меня в план вместо Сомова, а я, не замечая никого вокруг, Нелли прошла через комнату и только тогда оглянулась. Замерла, будто задервенела. «Нель! Нелли Владимировна, с вами всё хорошо?» Нелька оглянулась, мазнув по Наде потерянным, каким-то совершенно дезориентированным взглядом. С шумом выдохнула, видимо, в попытке обрести контроль. «Да, да, всё отлично. Здравствуйте. Кажется, я не поздоровалась» и, не дав никому из присутствующих времени на ответное приветствие, резко перешла к делу. «Так что там, анализы? Готовы?» Ничего не понимая, Надя встала из-за стола, уступая коллеге место за компьютером. Почему-то ей показалось, что той просто необходимо присесть. Нелька впялила взгляд в монитор и бессознательным движением растерла грудь. «А карту не забыли захватить?» Надя подняла взгляд на Ярослава, который молча покачал головой и чуть помедлив подошёл ближе и протянул Нелли толстую тетрадку. Та молча её забрала, продолжая внимательно изучать информацию, выведенную на монитор компьютера. «Анализы хорошие. Не вижу повода для волнения», — наконец сказала она, пробегая взглядом по данным медкарты. «Перестраховываться не будем?» Хлопнула глазами Надя, несколько сбитая с толку таким развитием событий. То, что анализы крови в норме, она видела и сама. Нелли подошла к Ваньке, проверила его лимфоузлы, потрогала лоб. «Для взятия пункции нет абсолютно никаких показаний», — пожала плечами она, добавив. «Лопаточка есть?» «Вот э, тут вроде были стерильные». «Так и есть» обрадовалась Надя, протягивая Нельке инструмент. «Скажи а -а -а -а? Впервые улыбнулась она, ласково проведя рукой по коротко стриженной голове ребёнка. «Горлышко розовое, сама посмотри». Вчера всё было нормально. Наконец отмер сосед. «А сегодня всё изменилось». Нелли поднялась с корточек, И не глядя на Ярослава, пошла к двери. Здесь моего нет, Нать. Вы уж дальше сами.